Русская историография знает фактически всего три концепции русской истории – славянофильскую, государственно-юридическую и марксистскую. Если первая не вышла за рамки публицистики, а последняя, занимаясь преимущественной экономикой, не сумела самостоятельно объяснить ни одно крупное политическое событие, то государственной юридической школе принадлежит совершенно особое место в нашей историографии. Красота и лаконичность самой концепции. Государство – основное творческое начало русской истории, и движущая сила. Государство не только само создало сословия, закрепостило их и заставило служить себе, каждая на свой лад, всеобщее закрепощение сословий. Но оно создало и сам народ, собирая под свою власть отдельных лиц, блуждающих по просторам страны. Ее близость к источникам, огромное множество объясненных на началах этой концепции исторических событий, возможность построить на ее базе общую, органически обусловленную историю России – Признание этой концепции и разработка ее большинством самых талантливых русских историков, согласие с ней чуть ли не всех политических движений от монархистов до народников, все подтверждает ее истинность. В жизни государственной юридической школы есть, пожалуй, только один странный факт. Она не сумела объяснить события шестнадтого начало семнацаго веков деятельность избранной рады реформы середины пятьдесятх годов шестнадцаго века опричнену закрепощение крестьян смуту, то есть как раз то время когда завершался процесс складывания русского государства и русского народа когда русское государство создавало и закрепощало сословие причина этого в самом генезисе историко-государственной школы. Не вызывает сомнения тот факт, что она родилась при взгляде на титаническую фигуру Петра I за три десятилетия перестроившего Россию. И творческое начало, и основная движущая сила, и всеобщее закрепощение сословий, и государство как высшая форма общежития людей, выразитель интересов всего народа, все эти тезисы, выводимый из деятельности Петра. Признание органической связи и обусловленности петровских преобразований предшествующей истории России задало историко-государственной школе главное направление ее развития. Дальше основные проблемы истории России решались путем простейших и внешне самоочевидных аналогий и противопоставлений – Прогрессивное – реакционное. Единое государство – уделы. Государственное начало – антигосударственное начало. Централизация – децентрализация. Носитель первого – самодержавие. Носитель второго – удельные князья, бояре и их потомки. Петр I был сопоставлен с Иваном Грозным. Благо и сам считал себя продолжателем дела Ивана, И реформы пятидесятых годов XVI века и Петровские реформы, Ливонская война и Северная война, внимание к иностранцам, методы борьбы с противниками, опричнина и расправа со стрельцами и с кругом царевича Алексея. И в конце XIX века Ключевский в одну фразу свел главное противоречие исторического развития России. Самодержавие, писал он, которое сам ход исторического развития вел к демократическому полновластью, должно было действовать посредством очень аристократической администрации. Но еще задолго до Ключевского историки понимали, что опричнено, это и есть та самая попытка центральной власти справиться, сломить аристократическую администрацию, устранить заложенное в русской истории противоречие. Как бы ни относились историки к самой опричнине, диапазон очень широк: от Платонова, который видел в ней правильную государственную реформу, до Ключевского и Веселовского, считавших ее преждевременной, политически бесцельной, направленной в итоге не против порядка, а против лиц, террором Наличие исходного противоречия признавали все. Но было ли вообще это противоречие? С рубежа 13-14 веков начинается быстрое усиление Московского княжества. Принадлежа к младшей линии потомков Александра Невского, московские князья в 1318 году впервые получают в нарушение всех прав Ярлык на Великое княжение Владимирское. К 1547 году, к моменту коронации Ивана Грозного, территория Великого княжества Московского увеличивается в несколько сот раз и включает все населенные северным славянством территории, за исключением земель, принадлежащих Великому княжеству Литовскому. Собирая русские земли, Москва стягивает к себе и бывшую власть этих земель, удельных князей и бояр, из которых и сложилось московское боярство, будущая аристократическая администрация. История становления московского государства знает несколько критических периодов, которые дают достаточно материала для характеристики не только политики и интересов, но и той роли, которую сыграло московское боярство в возвышении Москвы. Эти периоды московской истории связаны или с малолетством князей Дмитрий Иванович Донской, Василий II Васильевич, Иван IV Грозный, или с обстоятельствами, полностью лишившими московских князей власти, Татарский плен Василия II Васильевича его ослепления. То есть с тем временем, когда Московская Русь, лишенная верховной власти, управлялась одним боярством. В 1355 году умер великий князь Иван Московский. Старшему его сыну Дмитрию, будущему Донскому, было в то время только 8 лет. В Орде ярлык на великое княжение получил младший из суздальских князей Дмитрий Константинович. В течение двух лет московские бояре не только добились для малолетнего Дмитрия такого же ярлыка, но и организовали против Дмитрия Константиновича Суздальского в 1362 году военный поход, принудив его отказаться от великокняжеских прав. В 1363 году история повторилась. Дмитрий Суздальский снова получил ярлык и снова принужден был отказаться от него после прихода московского войска. Умирая в завещании, Дмитрий Донской писал своим наследникам. «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте. Против их службы, без воли их ничего не делайте» и дальше обращаясь уже к боярам. «Вы знаете, каков мой обычай и нрав. Я родился перед вами, при вас вырос, с вами царствовал, воевал вместе с вами на многие страны, противником был страшен, поганых не сложил с Божьей помощью, врагов покорил, великое княжение свое сильно укрепил, мир и тишину дал русской земле, отчину свою с вами сохранил вам честь и любовь оказывал под вами города держал и большие волости детей ваших любил никому зла не сделал не отнял ничего силую, не досадил не укорил не ограбил не обесчестил но всех любил в чести держал веселился с вами с вами и скорбел и вы не назывались у меня Боярами, но князьями земли моей. Василий II Васильевич, так же как и его дед, вступил на великокняжеский престол малолетним. Когда умер его отец, великий князь Василий I, ему было всего десять лет. Но и здесь московское боярство, Всеволожский, Сумела оградить его права на великое княжение от притязаний его дяди, сына Дмитрия Донского и Юрия, права которого были бесспорны. Он был не только старшим вроде но и в завещании Дмитрия Донского указывался как наследник престола. В 1431 году началась девятнадцатилетняя смута, Во время которой Москва несколько раз попадала под власть дяди Василия Юрия и его сына Дмитрия Шемяки. Временное торжество противников Василия было связано с нарушением им московских традиций. В первом случае отказом Василия от данного им ранее обещания жениться на дочери старшего московского боярина Всеволожского и отъездом Всеволожского и его приближенных к Юрию. А сын Юрия, Дмитрия Шемяка, пришел к власти после того, как в 1446 году Василий II, потерпев страшное поражение от сыновей царевича Ула-Мухаммеда и попав к ним в плен, не только согласился на огромный выкуп в 200 тысяч рублей, который по большей части был собран с москвичей и вызвал в городе волнения но и привел с собой с плена множество татарских князей и их людей, которых приблизил к себе в ущерб старым боярам и которым отдал многие богатые кормления. Ходили даже слухи, что Василий обещал отдать хану Мухаммеду московское княжество, а сам удовольствоваться Тверью. Дмитрий Шемяка просидел в Москве менее года. Когда выяснилось, что его правление угрожает целостности и силе московского государства, Шемяка отдал Ивану Андреевичу Можайскому, своему главному союзнику, богатое Суздальское княжество, уступки были сделаны и другим князьям. Московское боярство подготовило переворот и, свергнув Шемяку, вернуло престол ослепленному Василию II. И торжество! И поражение Василия Темного равно продемонстрировали силу и влияние московского боярства. Но, быть может, еще ярче эта сила проявилась в том, что в княжение Василия Темного, несмотря на все поражения и смуты, несмотря на малую способность ослепленного князя руководить делами страны, Территориальные приращения его княжества во много раз превзошли все приобретения его предшественников. Иван IV Васильевич, будущий Грозный, как и Василий Темный, получил великокняжеский престол малолетним. Когда умер великий князь Василий III, ему было три года. Годы малолетства Ивана, годы кризиса московского государственного порядка. Годы многочисленных насилий бояр, произвола, грабежей, о причинах этого мы будем говорить ниже, чрезвычайно ожесточенные борьбы различных боярских группировок за власть. Однако во все время боярских смут и нестроений незаметно никаких сепаратистских движений, никаких попыток раздела и раздробления московского государства. Более того... В борьбе за власть ни одна из боярских группировок не пытается использовать дядей малолетнего Ивана, Юрия и Дмитрия, как своих ставленников на московских престол. Напротив, кто бы ни находился у власти в Москве, первой его заботой становится ужесточение содержания заключенных в московских темницах дядей Ивана. первый итог Все три периода малолетства великих князей показали не только силу московских бояр, но и их приверженность московскому княжескому дому и порядку наследования от отца к сыну по нисходящей линии, минуя братьев отца, иногда даже вопреки завещанию великого князя, как это было завещанием Дмитрия Донского. Дальше дед снова возвращается к начальному этапу московской истории. «Политика московского боярства, — пишет он, — целиком базировалась на двух, во многом противоречащих друг другу интересах. С одной стороны, боярство стремилось к усилению и расширению московского княжества. собственное его благополучие зависело от успехов княжества, и как следствие этого, к усилению власти и значения, московского князя, от удельного к великому, от князя к царю и наместнику Бога. А с другой, история недавнего правления Андрея Боголюбского, разрыв между ним и его боярами, заставлял московское боярство искать средства к ограничению власти князей. История московского княжества дает возможность выявить целый ряд подобных институтов, ограничивающих власти возможный произвол великих князей первое превращение изначально случайного и нетрадиционного наследования от отца к сыну в традиционное и обязательное ограничение власти великого князя назначать себе преемника прямое наследование от отца к сыну было главной причиной у уникальной для европейской истории XIV-XVI столетий преемственности и последовательности московской политики. Старшим сыновьям великих князей, жившим в отличие от своих дядей всегда в Москве и провозглашенным часто еще при жизни их отцов также великими князьями и соправителями, служили те же бояре или их дети. Основные семьи московского боярства Сабуровы, Кошкины, Вельяминовы, Морозовы служат великим князьям от начала Московского княжества до Ивана Грозного включительно, в каждом поколении занимая первенствующее положение. Установившийся порядок, при котором одни и те же фамилии из поколения в поколение окружали московский престол, также ограничивал произвол великокняжеской власти в выборе советников. И в назначениях на высшие административные посты. И Соловьёв, и Ключевский, и другие историки государственной школы, над которыми довлел образ царей-реформаторов, в первую очередь образ Петра I, много раз сетовали на серость московской княжеской династии. На то, что одного великого князя подчас невозможно отличить от другого, сравнивали их с манекенами. Серость московских князей как раз объясняется тем, что чрезвычайно успешная и последовательная политика боярства почти не оставляла московским князьям необходимости, да и возможности для проявления личной инициативы. До революционной историографии, описывающей русскую историю 14-15 столетий, был создан один из самых точных терминов – собирание власти. Присоединяя к себе все новые и новые земли и княжества, Москва не изгоняет их прежних властителей, а собирает их у себя. Собирает земли и собирает власть. Отношение московских князей к потомкам великих князей других линий, к удельным и служилым князьям, когда те находились уже в полной их воле, было в целом очень мягким, и, что особенно важно, строилось так же, как с боярами на договорных началах. Абсолютное большинство удельных князей перешло на московскую службу именно по договору. Иногда они сами, обеднев, искали московскую службу, как князья Ярославский и Белозерский, которые отдавали великому князю свои вотчины и тут же получали их назад, как служебное пожалование. вотчины других князей московские князья покупали по договору, оставляя пользование ими в руках прежних владельцев, обязанных теперь служить великому князю, князья Ростовские. Высокое и прочное положение московского боярства, выгодность службы в Москве были важнейшей причиной того, почему многие бояре из других княжений переходили на сторону Москвы. И Нижегородское княжество, и Тверское, и Рязанское, главные соперники Москвы оказались поверженными и присоединенными в результате измены старших бояр этих княжеств. Договорные начала, связывающие князя и его вассалов, не только обеспечивали их права, но также ограничивали власть князя. Стремление бояр к одновременному усилению и ограничению власти великого князя можно было примирить только на пути предания княжеской власти строго определенного направления, строгой избирательности. Теория, объявляющая Москву Третьим Римом, родоначальником который был псковский монах Филофей, в наибольшей степени отвечала этим требованиям. Она не только была согласована с народным представлением о христианстве и о русском народе, и Москве как последних его защитников, и потому чрезвычайно легко вошла в народное сознание. Забелин когда-то писал, Народная жизнь не поддается механическим тискам, она отвергает все, что не свойственно ее природе. Путь, по которому она усваивает себе хорошее и дурное, есть путь физиологический, а не механический. Но и поднимая на неслыханную до сей поры высоту власть великого князя, как единственного, истинно христианского, истинно православного государя. Посол германского императора Герберштейн вписал, что великий князь Василий своей властью превосходит всех монархов на свете и добавляет далее, что в Москве говорят «Воля государева – Божья воля! Государь – исполнитель воли Божьей!» Она в то же время требовала от него решать все дела, действовать так, как действовал бы Господь Бог.